Глава 18. В основном из-за тебя. Ио ожидала, что она будет в шоке, что ее охватит гнев или печаль, но ничего не произошло. Из глубины сознания вяло выползла одна единственная мысль. Таис выглядит с ног шибательно. Большую часть своей жизни Таис была стройной и бледной сельфидой, торчащие ребра и острые скулы. Теперь же их остроту сглаживала приятная полнота щек. Румяная кожа буквально сияла, Изгибы ее тела казались идеальными, лишь бедра были чуть шире принятых стандартов, как и у любой женщины в семье ора. Ее шелковистые каштановые волосы длиной чуть ниже ушей красиво обрамляли лицо. На веках блестели тени, на губах сливовая помада, а на тонкой шее ожерелье из нефритовых бусин стук ее высоких каблуков эхом разносился по сцене, а белая юбка грациозно колыхалась при каждом шаге. Она выглядела именно так, как обычно представляют себе девушку с Гановерской улицы. Улыбчивая, жизнерадостная, сияющая. Она вложила свою ладонь в ладонь Сен-Ива и позволила ему притянуть ее к себе. Он поцеловал ее в лоб. Это был трогательный момент из тех, что запечатлевают на обложках любовных романов. И от этой сцены ее одновременно смутилось и пожелало большего. Затем кто-то выкрикнул «Как он сделал предложение?» стоящая на сцене Таис улыбнулась Сен-Иву краешком рта, выражение так хорошо знакомое Ио. Ио приготовилась испытать шок, услышав голос сестры спустя целых два года после «Оставьте меня в покое, вы и так уже сделали достаточно». «Мы просматривали заметки для сегодняшней презентации, сидя на полу в нашей гостиной, в окружении пустых коробок из-под еды», влюбленно произнесла она. «И вдруг он взял меня за руку и сказал, что без меня у него ничего бы не получилось, что без меня он ничего и никогда не захотел бы сделать и подарил мне кольцо своей бабушки. Таис продемонстрировала залу безымянный палец, и толпа буквально обезумела, взорвавшись аплодисментами, свистом и одобрительным улюлюканьем. «Моя невеста!» — Сен-Ив перекрикивал шум. «Рождена Мойрой! Она предельщица! Она была первым добровольцем!» присоединившимся к нашей инициативе, чтобы использовать свои силы для выявления связей между инорожденными и их жертвами. «Скажи, дорогая, почему ты к нам присоединилась?» «В основном из-за тебя», — рассмеялась Таис, и зал взорвался хохотом вместе с ней. Им это нравилось, они купились на это. Но только не Ио, это не Таис. Та Таис, которую знала Ио, без раздумий ушла от Томаса Маттона. Она стремилась построить империю собственными руками, не жертвуя тем, кем была и во что верила. Кто эта самозванка с модной прической и дорогим ожерельем, со слепительным женихом, который воплощает в себе все, что Таис всегда ненавидела? Богатых парней, мечтающих стать спасителями и нарожденных, и привилегии во всей их прогнившей красе. Она просто не может быть Таис. «Но все же», — снова заговорила Таис, — Инициатива необходима. Ее нужно было реализовать еще много лет назад, когда Орден Фурий оказался уничтожен. Это не только снизит уровень преступности Валанты, но и снимется на рожденных навешанный на них ярлык. «Я родилась и выросла в вылах. По залу пробежал неодобрительный рокот. «Да, именно так. Я знаю, каково это, когда на тебя смотрят свысока». Со мной и моими сестрами постоянно обращались плохо. Требовали, чтобы мы работали за половину зарплаты или халтурили ради выгоды работодателей. Люди верят, что все инорожденные продажные и испорченные, но это очень далеко от истины. Люк предлагает нам сотрудничество. Мы, инорожденные, можем постараться и сделать этот город лучше. Постарайся и сделай этот город лучше. Боги. Эта фраза действительно в ее стиле. Таис всегда была идеалисткой. Она искренне верила, что если работать достаточно усердно, если выбирать благородство и доброту, и оставаться верной своим идеалам, то можно изменить этот мир к лучшему. «Лучшая версия себя и лучшая версия мира» — вот ее вечная мантра. Но она ведь не могла искренне влюбиться в сын Ива, не могла искренне поверить, что он способен покончить с несправедливостью по отношению к инорожденным, просто заставив людей работать вместе. Таис ведь не настолько наивна. Или нет? Когда аплодисменты стихли, Сен-Ив сказал, «Позвольте мне представить остальных членов команды, наших замечательных нарожденных волонтеров и полицейских, которые будут работать под нашим началом». Он стал перечислять имена. Названные им люди поднимались на сцену, и он не слушала. Она смотрела только на Таис, которая, улыбаясь, стояла рядом с Сен-Ивом и подсказывала вопросы, которые ему следовало задать команде. Она выглядела такой счастливой. «Мне казалось, — говорила Ава, — что пока вы работали вместе, ты была несчастна, а теперь ты счастлива, и она счастлива. Может, ее решение держаться подальше не такое уж и плохое, а?» Знает ли Ава, что... Кто делает ее сестру счастливой? Не потому ли она ничего не сказала Ио? Догадывалась, что та этого не одобрит. Ио не могла не спросить себя. Может, именно поэтому Таиса не хотела, чтобы Ио знала о ее возвращении? Может, это она всему виной? Она причина того, что сначала Таис оставила их, а теперь попала в сети Сен-Ива. Ио рухнула в кресло, продолжая наблюдать за происходящим. На сцене стояло уже более двадцати человек разных пола и расы, и все они с обожанием смотрели на сын Ива, в особенности Таис. «Ио», — Прошептал Дэй, наклоняясь к ней, — «это твоя сестра?» «Да». «Ты знала?» В его голосе звучало подозрение. Она повернулась и взглянула на него, брови нахмурены, но он все же изучал ее, а не людей на сцене. «Нет, клянусь, я вижу ее впервые за два года», — он кивнул. «Пожалуйста, не...» «Я не скажу Бьянке», — пообещал он. «Ты и правда ее боишься?» «А не стоит?» Он окинул зал серьезным взглядом. «Полагаю, что стоит». Какое-то время они сидели молча. «Послушай, я хотел сказать тебе, что... М -м -м, думаю, ты права насчет того, что терпимость к насилию сама по себе тоже является насилием». Она сказала не совсем так, но его версия звучала даже лучше, глубже. И я хотел сказать, пророчество Мус — это ерунда. Девять тебя совсем не знают. Не знают, кто ты и что будешь делать. Оно не сбудется лишь потому, что их протеже написали об этом стихи и нарисовали твои портреты. Решать только тебе. Его захотелось уткнуться лицом ему в плечо, почувствовать его руки. Она хотела утонуть в его нежности, укутаться в его мягкий голос, укрыться за его спиной от опасности. Она чувствовала себя ножом, выхваченным из сжатого кулака именно это я больше всего и ненавижу в силах вроде тех какими обладают девять продолжил он не обращая внимания на то что ее сердце медленно тает говорить о будущем так будто это нечто конкретное будто наши судьбы предрешены а они расшифровывают их как страницы ветхой книги судьба лишает нас выбора а я так жить не могу и не буду ио откинула голову на бархат сиденья «Балкон вверху был увенчен узором анимонов и волн. Судьба лишает нас выбора. В словах Эдеи не было ни лжи, ни гнева, ни жестокости. Для него это был просто факт, тривиальный в своей абсолютности. Но для Ио это оказалось настоящим ударом. Каждое слово заново вскрыло недавно зажившие раны. Судьба и выбор. Она виновна в том, что лишила его и того и другого». Ио размышляла о том, как Эдей, должно быть, сожалеет, что не может сделать для чем Чимди больше. Как он злится из-за манипуляций девяти, о милых, ободряющих словах, которые он только что сказал. Чтобы такой нежный и благородный парень, как Эдей, подумал о нити судьбы, бесповоротно связывающей его с той, кого он едва знает. Он возненавидел бы ее. Если Ио скажет Идею правду, он возненавидит и ее тоже. «А вот и наш приятель», — сказал Нико, прервав ее мысли. На сцену поднялся рожденный Фобосом. «Арис Лифтерио», — объявил Сент-Ив, и его улыбка стала еще ослепительнее, если такое вообще возможно. «Начальник моей охраны, и если инициатива продвинется вперед, всех наших подразделений. Могущественный рожденный Фобосом, который храбро служил со мной в корпусе айсбергов и которому я обязан жизнью». Зал зааплодировал, но не так горячо, как раньше. Все знали, что рожденных фобосами стоит бояться, даже если их представляют хорошими парнями. «Что думаешь делать?» — спросил Нико. «А какие есть варианты?» Сестра Ио помолвлена с Сен-Ивом, да к тому же и знать ее не желает. А руководитель службы безопасности ее жениха — тот самый человек, что всего полчаса назад пытал ее и Эдея. «Можно проследить за ними», — предложила Чимди. «А когда Фобос останется один, мы схватим его и приведем к Бьянке». «Схватить рожденного Фобосом — это не так-то просто», — возразил Нико. «Они уходят. Решай быстрее, босс». В зале зажегся свет. Зрители стали подниматься со своих мест и потекли к выходу. Наконец Эдей сказал. «Идем за ними». Ио заставила себя отвести взгляд от Таис, и последовать за остальными. Звук ее шагов приглушал толстый красный ковер. Из соседних лож выходили люди, оживленно переговариваясь между собой. И Эдей провел их через служебный вход в конце коридора, откуда они по винтовой лестнице спустились на первый этаж. Дверь на сцену, освещенную дюжиной прожекторов, была открыта. Пусто. Сен-Ив и его команда уже исчезли. Вдруг из толпы кто-то крикнул «Эдей!» Он остановился а вместе с ним замерли и остальные. Ио проследила за его взглядом и увидела красивую девушку в черном платье с высоким воротником, подчеркивающим сердцевидную форму ее лица и тонкую шею. Она держала под руку другую девушку и симпатичного парня. Все трое весело шагали по коридору, направляясь к выходу. Смутившись, девушка отпустила друзей и поплыла к Идею. «Привет, сами — Привет, Самия! — поздоровался Нику через плечо Ио. — Значит, это Самия. «Целительница, возлюбленная, источник половины вины Ио». Ио расслабила лицо, придав ему небрежно нейтральное выражение. Самия улыбнулась Нику и Чимди, а затем перевела взгляд на Ио, стоявшую в шаге от Эдея. «О, привет! Ты, должно быть, детектив!» «Боги, как же неловко!» «Да, да, привет!» — не слишком внятно ответила Ио мечтая, чтобы земля под ее ногами разверзлась и поглотила ее целиком. «Что вы здесь делаете?» — спросила Самия. Повисло гнетущее молчание. Эдэй осматривал друга сами, с головы до ног, выглядя при этом довольно неловко. Вот самое подходящее описание, — подумала Ио. Что-то в изгибе его губ и в скрытности в глазах напоминало ребенка, которого вызвали к доске, решить уравнение, которого он не проходил. Наконец Эде ответил. «Мы кое-что изучаем». Ответ был чересчур загадочным, и Самия вполне справедливо закатила глаза. «А ты что здесь делаешь?» — вмешалась Чимди. Замешательство немного сошло с лица Эдея. «Оставь ее!» — пригрозил он. В тот же момент Самию окликнули друзья. Бросив извиняющиеся «увидимся позже», она помахала им на прощание и поспешила к выходу. Чимди скрестила руки на груди. «Ума не приложу». «Как это может тебя устраивать, Эдей? Она теперь и на собрания ходит?» Он сделал долгий и медленный вдох, как будто последние несколько мгновений были для него по-настоящему мучительными. «Она вольна делать все, что захочет. Я ей не начальник, и ты тоже». Он взглянул на Чимди. «Она умная девушка. Если она видит в инициативе какую-то ценность, значит, так оно и есть». Ио подумала, «Она не умная, она ведомая» но это было подло, а Ио ненавидела подлость. Она не знала Самию и, по правде говоря, не особенно понимала инициативу. Эдей явно был настроен против, но отступил, позволяя девушке самой сделать выбор. Если он доверяет инстинктам сами, то и Ио стоит последовать его примеру. «Куда?» — спросил Эдей. Тишина. «Ио, куда?» Вздрогнув, она взглянула на зажатую в кулаке нить. «В ту дверь!» Эдей послушно пошел к наружной двери и придержал ее для остальных. Комната, в которую они вошли, оказалась гардеробной. Члены команды Сен-Ива собрались в группке болтая и снимая макияж. Рожденного Фобосом среди них не было, как и Таис с Сен-Ивом. «Извините», — весело сказал Нику, — «хозяин отправил нас за чистящим средством. Похоже, ребята из Ложи-84 оставили после себя настоящий беспорядок». Головы, которые повернулись было к ним, когда они возникли на пороге, снова отвели взгляд, утратив интерес. Его на всякий случай прижало кулак к груди. Теперь, если среди людей сын Ива есть рожденная Мойрой, она не отличит зажатую в ее руке нить от ее собственных. Эдей прошел в следующую комнату, на этот раз пустую, и двинулся дальше, вниз, к двери с надписью «Аварийный выход». Их встретил внезапный дождь. Погладив их холодными каплями по щекам, не уму сон. На мостовой собрался тонкий слой воды, к которому вскоре добавится еще и прилив. Через несколько минут вода будет уже по щиколотку. Нужно добраться до крыш. Другие жители города, видимо, думали о том же: мимо переулка пробегали, направляясь к трамвайной остановке или к мостам, люди с зонтами и в дождевиках. Что-то привлекло внимание Ио. Одна из ее нитей стремительно меняла направление. Это была нить Таис. Ио бросилась к выходу из переулка и успела заметить проносящийся мимо автомобиль дугой, разбрызгивающий лужи. На заднем сиденье, широко растянув губы от смеха, сидел сын Иф. Рядом с ним, прижав руку к его груди, расположилась Таис. Нить, соединяющая девушек, плясала перед глазами Ио, пока автомобиль уносил ее сестру вверх к холму. «Скорее», — сказал Эдей. чем Динико. «Давайте за ними!» Двое друзей кинулись за угол, вслед за машиной. Ио хотела остановить их, сказать, что разберется сама. Но что, если Таис заметит их общую нить? Что, если она поймет, что ее младшая сестра, которую она теперь явно ненавидела, преследует ее? «Нужно найти рожденного Фобосом», — начал было Эдей и вдруг осекся. Его взгляд сфокусировался на чем-то позади Ио. Она успела раздраженно подумать, «Ну что опять?» а потом обернулась через плечо и заметила ее. В глубине переулка стояла фигура, в руке которой поблескивала железная дула пистолета. Глава 19. Неомуссон. По нахмуренным бровям и плотно сомкнутым губам Эде скатывались капли дождя. Его плечи были напряжены, сжатые кулаки жаждали драки, взгляд прикован к человеку с пистолетом в руках. Сосредоточенный, злой застигнутый врасплох он произнес спокойно сердце и бешено билось о грудную клетку она сбежала от духа обманула горацу у лонга выскользнула из рук рожденного Фобосом, но пистолет одно нажатие на спусковой крючок и ее мозги разлетятся разбрызгаются по мостовой разве я неясно выразилась процедила сквозь зубы фигура я сказала увидимся послезавтра и он мгновенно узнала голос «Роза? Что ты? Ты серьезно собираешься в меня выстрелить?» «Жизненно важные органы не пострадают. Я прицелюсь в руку или в ногу». В свете уличного фонаря длинный ствол пистолета поблескивал, словно кремень, которым высекают искру в темноте. Роза стояла в типичной позе пиявки. Ноги врозь, туловище прямо, руки держат пистолет. Она выглядела, как и всегда, высокая, крупная, длинноногая. Ноги она старалась подчеркнуть при любой возможности. Черные волосы собраны в низкий хвост со строгим пробором посередине. Идеальный изгиб бровей, смуглая кожа, усыпанная веснушками, полоска темно-сливовой помады на губах. Одета она была не по форме. Неприметные брюки цвета хаки и серый бархатный жикет. Ее развернуло полотно. Пальцы потянулись к нитям. Роза могла за считанные секунды созвать всю инициативу, как тогда в Сити плаза. Ио позаботятся о том, чтобы на этот раз они с Идеем остались невредимыми. Роза прищурилась, глядя в лицо Ио. Серебро, несомненно, уже отразилось в ее радужках, и подруга все поняла. «О, нет, нет, даже не думай об этом, Ио. Тебе мало нитей моей бедной бабушки?» «Только не доло!» — искренне посочувствовала Ио. «О, боги! Все гораздо хуже, чем она думала!» Нить, которую она перерезала в ночь вторжения, оказалась не безобидной нитью привязанности к эклерам, как у нее, а нитью семейной любви. Долора Сантос была прекрасной старушкой и невероятной бабушкой. Всякий раз, когда Ио приходила к Розе в гости, Доло, как ее игриво называли внуки, кормила ее чудесно острыми тапос и рассказывала восхитительно непристойные истории о своей юности, вынуждая Розу краснеть от смущения, а Ио от смеха. Ио мучили угрызение совести. Потерять нить всегда ужасно. это внезапная необъяснимая потеря, как будто у тебя отрезают кусок от сердца. Какой бы силы любовь ни формировала нить, она все же исчезала. Со временем она могла появиться снова, но прямо сейчас любовь Розы к бабушке потеряла свою глубину и чистоту. «Да, Доло. Я была у нее вчера и посмеялась только над одной ее шуткой». «Может, она была не такой уж и веселой?» «Моя Абуэлла уморительно. Абуэла, бабушка. Испанский язык. «Это верно!» — вынуждена была признать Ио. «Так ты опустишь пистолет!» «Это ты мне скажи, Ио! Разве я не заслужила выстрела? Хотя бы малюсенького! Справедливости ради!» «Определенно!» Стоящий в нескольких футах слева от Ио Эдэй сделал резкий вдох. «Отлично!» — сказала Роза. «Я позволю тебе выбрать, рука или нога?» «Пожалуй, рука», — задумалась Ио. Она повернулась к Эдею. «Как думаешь, лучше рука? Ранение в руку не так сильно помешает расследованию. Я... я...» — заикался Эдей, отчаянно переводя взгляд с одной девушки на другую. «А есть вариант не выбирать ничего?» «Вполне справедливо», — согласилась Роза. Плавным движением она опустила пистолет и сунула его в кобуру под курткой, а потом пригласила их следовать за собой и, широко шагая, повела их обратно вглубь переулка, чтобы тени скрыли их от посторонних глаз. «Неужели парень может быть одновременно и красивым, и умным?» Ио уставилась на подругу. Эдей пробормотал. «Ио, что происходит?» «Эдей? Познакомься с моей подругой Розой Сантос». «Роза, это Эдей. Вы уже встречались прошлой ночью на той самой доске». Но тогда момент для знакомства был неподходящий. Она ведь пыталась нас убить и все такое. его тоже умело играть с чувством вины. «Я уже дважды поймала тебя, в то время как ты шастаешь там, где тебе быть не следует», — сказала Роза. «Мы работаем над делом, и это дело требует проникновения на презентацию инициативы сын ива и удержания Нити, его начальника службы безопасности». «Боги, да вы выбились в люди!» Роза поиграла бровями. Плохая новость. Вы вели себя неосторожно. Вас заметили в театру, и теперь Арис, Лифтерио и, и его команда, ищут вас по всему зданию. Откуда ты знаешь? А ты как думаешь? Я в его команде, тупица? Я уже приготовил для своей подруги остроумный ответ, как вдруг в конце переулка послышались голоса. Фонарь светил три показавшихся из-за угла фигуры раздалось гулко эхо шагов, застучавших по брусчатке, а затем донеслось. «Ну и куда они пошли? Проверь в том переулке!» Роза схватила Ио за локоть. «Быстрее! Сюда!» Отработанным движением она забралась на мусорный бак, резко вытянула со стены соседнего здания лестницу на случай наводнений и полезла наверх. Ио не колеблясь, последовало ее примеру, Эдей бросился за ними. Они распластались на площадке второго этажа, подальше от уличного фонаря, как раз в тот момент, когда трое мужчин вошли в переулок. Человек, возглавлявший группу, был одет в синий костюм морского пехотинца, гладкая козлиная бородка на его лице была слегка скошена. Из его груди с десяток нитей, одна из которых тянулась прямо в кулак Ио. Арис Лифтерио, рожденный Фобосом. «Идите дальше!» — прошептала Роза, пропуская Эдея вперед. Она спустилась по лестнице и сжала руку Ио. «Ио!» Ты должна отпустить его нить, тот, что слева, рожденный Мойрой. У нас всего пара секунд, потом мы уже не скроемся. Эта нить отслеживается с двух сторон. Как еще, по-твоему, они вас вычислили? Ио поняла, что ей придется отпустить нить до того, как рожденный Мойрой ее заметит, до того, как Арис применит к ним свою силу. Но ведь это единственная реальная зацепка, ведущая к раскрытию убийств, «Ио!» — в голосе Розы слышалась неприкрытая паника. «Ты можешь просто довериться мне?» Несмотря ни на что, вопреки всему, Ио поняла, что может. Она отпустила нить и бросилась бежать. Неому сон набирал силу с каждой минутой. Мосты стали скользкими от воды, доски — липкими от грязи. Из-за дождя приливная вода поднялась до экстремального уровня. Даже металлические ставни, используемые для защиты нижних входов, не могли ее сдержать и услышала бульканье десятков сливных насосов откачивавших воду с нижних этажей и спускавших ее через верхние окна большинство алантийцев, опасаясь кислотного дождя спрятались по домам и заколотили окна и двери а те немногие кто еще находился снаружи перебегали от укрытия к укрытию но сегодня дождь оказался просто дождем будь эта кислота ее и остальные уже давно бились бы в агонии Они промокли до нитки, их волосы прилипли к щекам, ботинки отвратительно хлюпали, и казалось, что вода будто удвоила ее вес. Поднимать ноги и карабкаться по крышам было в два раза тяжелее, чем обычно. «Мы направляемся в какое-то конкретное место?» — на ходу крикнула она Розе. «Или просто бежим?» — «Это ты мне скажи, оглянись!» «Ты же знаешь, что без очков я так далеко не вижу. И где же твои очки?» Ио ускорила бег, чтобы не отставать от подруги. «В кармане. Как будто у нас есть время на то, чтобы я остановилась и надела их. Тебе сложно просто сказать мне, что позади нас?» «Тогда ты не извлечешь из ситуации урок». «Роза!» — раздраженный вздох Эдея. «Нас преследуют трое. Один из них, рожденный Фобосом...» «Не подсказывай ей», — отчитала его Роза. «Так мы от них не оторвемся», — заявила Ио. «Рожденный Мойрой отследит нас через полотно...» Нужно отправиться туда, где много людей, много нитей. Уже в пути, отозвалась Роза. Они продолжали двигаться параллельно к Кардамоновому проспекту, который к тому времени уже полностью превратился в канал. Вслед за Розой и и Эдей пересекли Майорановый мост и резко свернули налево. Перед ними на другой стороне улицы выросли минареты древности, и Роза распахнула люк, ведущий в здание, на крыше которого они находились. Тихо, скомандовала она когда они начали спускаться по темной винтовой лестнице в вглубь здания. и мне было слышно никаких звуков, кроме шума дождя, царапающего окна и тихого гудения обогревателя. Минутку, это не обогреватель, это храп. Дальше по коридору располагалось несколько спальных блоков, которые город предоставлял семьям, чьи квартиры затопила. Роза привела их в приют для бездомных. «Вот», — сказала она, проводив их в самую дальнюю от люка комнату. Она указала на несколько свободных кроватей в нижнем ряду, сама запрыгнула на ближайшую из них и задернула занавески. Ио и Эдей последовали ее примеру. Капсула Ио была достаточно широкой, чтобы она могла с комфортом в ней расположиться, даже скрестив ноги. В полотне она увидела, как Арис и двое других мужчин поднимаются на крышу здания. План Розы был блестящим. Даже если их преследователи попадут в спальный блок, Рожденный Мойры не сможет отличить их от обычных постояльцев. Вдалеке со скрипом открылся люк, и на лестнице послышались мокрые шаги. «Мокрые!» «Боги, а что, если пиявки заметят мокрые отпечатки их ботинок на полу?» Ио высунула голову. «Конечно же, их следы ярко блестели на старом линолеуме. Схватив своё одеяло, она выскользнула наружу и стала яростно протирать пол. Затем их собственные следы вывели Ио в коридор, тяжело дыша, Она орудовала одеялом и одним глазом поглядывала на винтовую лестницу. Оттуда постепенно появлялась фигура, рожденного Фобосом. Ио уже видела его ботинки, колени, торс. Вдруг ее талию обвела чья-то рука. Эта идея тянула ее обратно в комнату с капсулами. Они боком протиснулись к его кровати. и тут же задернул занавеску и одним плавным движением накрыл их одеялом. Через секунду на бежевой занавеске вырисовался силуэт. В дверях появилась фигура. Ио зажала рот рукой. Лицо Эдея оказалось невероятно близко. Его прерывистое дыхание будто гладило о по щеке. Их тела льнули друг к другу. В темноте она могла разглядеть лишь очертания лица вошедшего. Переносится густые брови. «Они здесь?» — спросил рожденный Фобосом. Из груди Ио вырвался сдавленный всхлип. Эдея обнял ее за плечи и крепче прижал к себе. Его подбородок уткнулся ей в макушку, сердце напарника грохотало под ее щекой. «Проверь все комнаты», — приказал Арис Лифтерио. «Все блоки». Ио дернулось, едва заметное, непроизвольное движение. «Ты это слышал?» Эдея прижался губами к ее лбу и сдавил ее в объятиях так крепко, что она не могла пошевелиться, даже если бы очень захотела. Она закрыла глаза. Занавеска их капсулы распахнулась. и считала мерное дыхание Эдея, Вдох-выдох, вдох-выдох. Она сосредоточилась на ощущениях. Прикосновение его ладони и губ, тепло его тела, повторяющего ее очертания. Не открывай глаза, не двигайся. Занавеска задвинулась, сердце бешено колотилось, дыхание было резким и прерывистым. Она не смела пошевелиться, лишь слушала. Шаги, шум отдергиваемых занавесок, поток сонных недовольств. И тишина. «Здесь только обездоленный босс», — сказал один из мужчин. В других комнатах тоже отчитался другой. «Кори, останься здесь. Вдруг они где-то спрятались», — прошептал Арис. Должно быть, он стоял прямо возле них, потому что и услышала каждое его слово. «Джуд, ты пойдешь со мной. Нужно немедленно их найти. Они ходили к музам. Они наверняка в курсе по поводу женщин. Я узнал здоровяка, босс». Снова заговорил второй мужчина. «Эдей, руна! Он работает на фортуну!» Ио отодвинулась, чтобы посмотреть Эдею в лицо. Их глаза встретились в полумраке. Его взгляд снова быстро перемещался от одного ее глаза к другому. Ей захотелось протянуть руку и коснуться его густых ресниц. Губы Эдеи шевельнулись. Он что-то бормотал, но Ио не уловило слов, только вызванное ими чувство — спокойствия, комфорта, мягкости. «Фортуна, Бьянки, Росси?» — спросил айс «О, Люку это понравится. Она наверняка станет его следующей целью. Федоров, Петропулос, Магнусен, Горацио Лонг. Все они просто мелкие сошки по сравнению с королевой мафии Илов». «Жертвы!» — рожденный Фобосом только что перечислил всех жертв духов. Взгляд Идея остановился на силуэте мужчины, стоявшего рядом с их капсулой. Пальцы на руке, которые он обнимал плечи Ио, сжались в кулак. «Это он!» — поняла Ио. «Духов контролирует! Сен-Иф!»